Глава 43. Поскольку право первого обращения к присяжным заседателям принадлежало стороне защиты, Стеджер вежливо поклонился своему коллеге и выступил вперед. Положив руки на перила ограждения перед скамьей присяжных, он начал свою речь в тихой и сдержанной, но впечатляющей манере. «Господа присяжные заседатели, мой клиент...» Мистер Фрэнк Алджердон Каупервуд, известный банкир и финансист, ведущий дела на Третьей улице, обвиняется штатом Пенсильвания в лице окружного прокурора в мошенническом присвоении 60 тысяч долларов из городской казны Филадельфии в виде чека, выписанного на его имя 9 октября 1871 года и полученного от Альберта Стайерса личного секретаря и старшего бухгалтера-казначея города Филадельфия, на тот момент исполнявшего свои обязанности. Итак, джентльмены, каковы факты, выявленные в этой связи? Вы слышали разных свидетелей и знаете историю в ее общих чертах. Для начала возьмем свидетельство Джорджа У. Стинера. Он поведал, что где-то в 1866 году испытывал большую нужду в сотрудничестве с банкиром или брокером, который мог бы объяснить ему, как довести до номинала ценные бумаги городского займа, которые в то время находились в обращении по очень низкой цене который мог бы не только объяснить, но и наглядно продемонстрировать свои знания, справившись с этой нелегкой задачей. В то время мистер Стинер был довольно неосведомленным в финансовых вопросах. Мистер Каупервуд был весьма деятельным молодым человеком, брокером и трейдером на фондовой бирже. Он не только теоретически, но и фактически показал мистеру Стинеру, как можно выполнить это поручение. Тогда же он заключил с мистером Стинером соглашение, подробности которого вы могли слышать от самого мистера Стинера. В результате этого соглашения большое количество ценных бумаг городского займа было передано мистеру Каупервуду для продажи на рынке. И с помощью искусных методик покупки и продажи, в тонкости которых здесь не стоит вдаваться, но которые были совершенно разумными, и абсолютно законными в той среде, где действовал мистер Каупервуд, доведено до номинала и удерживалось на этом уровне в течение нескольких лет, что подтверждается всеми свидетелями. Итак, джентльмены. «Не правда ли, что костью раздора в этом деле является тот немаловажный факт, который привел мистера Стинера в этот суд с обвинением своего давнего и доверенного брокера в растрате и присвоении средств? А именно в том, что он положил себе в карман шестьдесят тысяч долларов из городской казны без тени намерения возместить эту сумму? Что это такое?» «Неужели мистер Каупервуд скрытно и без ведома мистера Стинера и его помощников проник в офис городского казначея и насильно с преступными намерениями унес с собой шестьдесят тысяч долларов?» «Ничего подобного. Обвинение, как вам известно из объяснений окружного прокурора, состоит в том, что мистер Каупервуд открыто пришел к мистеру Стинеру между четырьмя и пятью часами дня» за сутки до объявления о своей неплатежеспособности. В течение 45 минут он имел личную беседу с мистером Стинером. Потом он вышел из кабинета и объяснил мистеру Альберту Стайерсу, что приобрел сертификаты городского займа для амортизационного фонда на шестьдесят тысяч долларов, за которые ему не было уплачено. Он предложил обозначить эту сумму в бухгалтерской отчетности казначейства и выписать чек на причитающуюся сумму, который и был получен. В этом есть что-то необычное, джентльмены, что-нибудь очень странное. Разве сегодня здесь не было засвидетельствовано, что мистер Каупервуд являлся посредником, представлявшим городские интересы именно в таких сделках, о которой шла речь. Разве кто-нибудь из свидетелей утверждал, что он не покупал бумаги городского займа, как это происходило на самом деле? Почему же тогда мистер Стинер обвиняет мистера Каупервуда в незаконном присвоении и злоумышленной растрате чека на шестьдесят тысяч долларов за сертификаты, которые он имел право покупать и которые он неоспоримо приобрел в данном случае. Вот в чем кроется причина. Слушайте, именно в этом. В то время, когда мой клиент предложил выписать чек, забрал его и положил на собственный счет в своем банке, как настаивает сторона обвинения. Он вместе с тем не разместил сертификаты на указанную сумму в амортизационном фонде и, будучи вынужденным под давлением финансовых обстоятельств в тот же день прекратить любые платежи с точки зрения окружного прокурора и заинтересованных лидеров республиканской партии, стал вором, растратчиком, мошенником и так далее. Иными словами, виновником всех бед для Джорджа Устинера и его равнодушных покровителей. Здесь мистер Стеджер ярко и образно описал политическую ситуацию, сложившуюся в результате большого пожара в Чикаго и с последующей паникой и политическими последствиями. Он представил Каупервуда как несправедливо оклеветанного финансового посредника, который до пожара был ценным и уважаемым человеком, устраивавшим всех политических лидеров Филадельфии. Но потом, когда возникла угроза поражения на выборах, был избран в качестве наиболее удобного козла отпущения, до которого они могли дотянуться. Ему понадобилось полчаса для изложения своей позиции. Затем, но лишь после того, как он указал на Стинера в качестве подручного и одновременно подставного лица для вышестоящих политических сил, использовавших его для достижения собственных финансовых целей, которые они держали при себе, он продолжил. Теперь, в свете вышесказанного, разве не ясно, как нелепо все это выглядит? Как глупо! Фрэнк А. Каупервуд долгие годы представлял интересы города в этих вопросах. Он работал по определенным правилам, о которых они с самого начала договорились с мистером Стинером, поскольку это соответствовало устоявшимся нормам и традициям городской администрации, существовавшим задолго до того, как мистер Стинер вступил в должность городского казначея. Мистер Стиннер засвидетельствовал это в начале своих показаний. Альберт Стайерс обозначил понимание этого вопроса. «Итак, что дальше?» «Ничего особенного. Разве может любой состав присяжных не предполагать? Разве может любой здравомыслящий бизнесмен не поверить в то, что мистер Каупервуд, который лично вел дела со всеми городскими банками...» с амортизационным фондом из канцелярии городского казначейства, сказал своему старшему бухгалтеру. «Степли, вот чек на шестьдесят тысяч долларов. Вы проследите за тем, чтобы сертификаты городского займа, в счет которых он был получен, сегодня поступили в амортизационный фонд?» «Почему нет? Любое другое предположение будет вопиющей нелепостью. Как было заведено по существу дела, у мистера Каупервуда имелась определенная система. Когда наступал срок, то чек и сертификаты отправлялись по назначению. Он вручал чек своему бухгалтеру и забывал об этом. Можете ли вы представить банкира, который бы имел огромный бизнес и поступал иначе? Мистер Стеджер помедлил, чтобы перевести дух и ответить на возможные вопросы а потом продолжил речь, довольный убедительностью своих аргументов. Разумеется, вы можете сказать, что он заранее знал о своей неплатежеспособности. Мистер Каупер вот объяснил, что это не так. Он лично засвидетельствовал, что до последнего момента не мог подумать о вероятности такого исхода. О чем же тогда свидетельствует предполагаемый отказ выдать ему чек? на которой он имел законное право. «Думаю, я знаю. Полагаю, я могу назвать причину, если вы выслушаете меня». Стиннер немного изменил свою позу и обратился к присяжным с другой умозрительной стороны. «Все дело в том, что мистер Джордж У. Стинер в силу недавнего разрушительного пожара и разразившейся паники по какой-то причине вообразил, возможно, потому что мистер Каупервуд предостерегал его от страха перед временными местными перетрубациями, что мистер Каупервуд собирается приостановить свои дела. Имея значительные средства на его депозите по низкой процентной ставке, мистер Стиннер решил, что мистер Каупервуд больше не должен получать никаких денег, даже тех, которые причитались ему за оказанные услуги. А это на самом деле ничто по сравнению с деньгами, которые мистер Стиннер судил ему под 2,5%. Разве это не абсурдная ситуация? Все произошло потому, что мистер Стиннер был переполнен собственными страхами, основанными на пожаре и панике, не имевшими ничего общего с платежеспособностью мистера Каупервуда. Мистер Стиннер решил не выплачивать деньги, причитавшиеся Френку А. Каупервуду, поскольку он сам преступно пользовался городскими деньгами для продвижения своих личных интересов через мистера Каупервуда в качестве брокера и находился под угрозой разоблачения и возможного наказания. Итак, спрашиваю я, где здравое обоснование для такого решения? Разве вам не ясно, джентльмены? Разве мистер Каупервуд не действовал в интересах города на тот момент, когда он покупал сертификаты, о которых вы слышали? Разумеется, он представлял интересы города. В таком случае имел ли он право на получение этих денег? Кто из присутствующих может отрицать это? Тогда в чем вопрос? В его законном праве или в его честности? Как это дело вообще могло дойти до суда? Я могу объяснить. Есть один и только один источник. Это желание найти козла отпущения для республиканской партии. Вам может показаться, что я слишком далеко отошел от сути дела ради того, чтобы объяснить это весьма странное решение наказать мистера Каупервуда, представлявшего городские интересы, за требование и получение того, что по праву принадлежало ему. Но я не ухожу от сути. Давайте рассмотрим положение республиканской партии на тот момент». Давайте примем во внимание тот факт, что раскрытие истины о подробностях крупной растраты в городском казначействе оказало бы крайне неблагоприятное воздействие на исход предстоявших партийных выборов. Республиканской партии также предстояли выборы нового городского казначея и окружного прокурора. У назначаемых ею городских казначеев было принято инвестировать находившиеся в их распоряжении средства под низкий процент ради собственной выгоды и прибыли для своих друзей из администрации. Их оклады были небольшими. Им нужно было как-то зарабатывать на достойное существование. Несет ли мистер Стинер ответственность за обычай сужать деньги из городской казны? «Ни в коем случае». «А мистер Каупервуд?» «Ни в коем случае». Этот обычай имел место задолго до того, как мистер Стинер или мистер Каупервуд появились на сцене. Тогда к чему такое негодование по этому поводу?» Весь этот шум и гам происходит исключительно от страха мистера Стинера и вышестоящих политиков перед публичным разоблачением в связи с неудачным стечением обстоятельств. До сих пор ни одного городского казначея не ловили на незаконных махинациях. Это была совершенно новая ситуация, когда появился риск привлечь общественное внимание к весьма неблаговидным вещам которыми занимался мистер Стиннер. И не более того. Пожар и паника поставили под угрозу безопасность и благополучие многих финансовых учреждений в нашем городе, в том числе и компании мистера Каупервуда. Это, в свою очередь, могло повлечь множество банкротств, в том числе одно важное банкротство. Если бы мистер Фрэнк А. Каупервуд оказался банкротом, то он бы не смог выплатить городу Филадельфия 500 тысяч долларов, позаимствованных у городского казначея под 2,5% годовых. Есть ли в этом что-то разрушительное для репутации мистера Каупервуда? Разве он сам обратился к городскому казначею и предложил судить его деньгами под 2,5%? Даже если и так, было ли в этом нечто преступное с деловой точки зрения? Разве человек не имеет права занимать деньги у любого источника по самой низкой процентной ставке? Разве мистер Стинер должен был оформлять суду для мистера Каупервуда, если бы он не хотел этого? По сути дела... «Разве он сам сегодня не засвидетельствовал, что с самого начала лично обратился к мистеру Каупервуду?» «Ради всего святого! Откуда же тогда взялись обвинения в растрате, присвоении средств, злоупотреблении доверием, незаконном получении чека и так далее?» «Еще раз прошу вашего внимания, джентльмены. Я объясню, почему так случилось». Люди, стоявшие за Стинером, чьи указания он выполнял, хотели сделать кого-то политическим козлом отпущения, хотя бы Фрэнка Алджердана Каупервуда, если у них не нашлось другой кандидатуры. Вот почему это произошло. Нет никакой другой причины на всем Божьем свете. Ведь если бы в то время мистер Каупервуд нуждался в дополнительных средствах, чтобы пережить финансовый кризис, С их стороны было бы только разумно одолжить ему деньги и замять это дело. Возможно, это было бы незаконно, хотя и не более незаконно, чем все остальное, что делалось в этом отношении. Но это было бы гораздо безопаснее. Страх, джентльмены. Обычный страх, недостаток мужества и неспособность с достоинством встретить большой кризис, когда он наступает. Вот что на самом деле удержало их от этого шага. Они боялись довериться человеку, который до тех пор никогда не придавал их доверие, Человеку, чья преданность и великие финансовые таланты позволяли им и городской администрации получать крупную прибыль. У человека, который в то время исполнял обязанности городского казначея, не нашлось мужества продолжать начатое перед лицом пожара, общей паники и слухов о возможном банкротстве. Поэтому он решил спрятаться в раковину и, как было сказано здесь, потребовал от мистера Каупервуда вернуть все 500 тысяч долларов суды, или, по крайней мере, большую часть этой суммы, хотя Каупервуд фактически пользовался этими деньгами для его же, Стиннера, пользы и выгоды. Кроме того, он отказал мистеру Каупервуду в деньгах по праву причитавшихся ему за уполномоченную покупку сертификатов городского займа. Злоупотреблял ли Каупервуд вот своей ролью посредника во всех этих сделках? Не в малейшей степени. Был ли подан какой-либо иск, понуждающий его вернуть пятьсот тысяч долларов городских денег и связанный с его нынешней неплатежеспособностью? Ничуть не бывало. Все это лишь следствие дикой и неразумной паники со стороны Джорджа Устинера. И сильного желания лидеров республиканской партии, обнаруживших реальное положение вещей, найти кого-то еще, помимо партийного казначея, на кого они могли бы свалить недостачу в городской казне. Вы слышали сегодняшние показания мистера Каупервуда. Он отправился к мистеру Стинеру с целью заблаговременно предотвратить любые подобные действия именно из за его предупреждения мистер стинер чрезвычайно разволновался потерял голову и потребовал вернуть деньги все пятьсот тысяч которые он судил по два с половиной процента годовых разве это в лучшем случае не было глупостью с финансовой точки зрения нечего и говорить подходящее время для возврата совершенно законной суды но вернемся к тому самому чеку На шестьдесят тысяч долларов. Во время последнего визита мистера Каупервуда за день до банкротства, по свидетельству мистера Стинера, ему было отказано в любых новых судах под предлогом того, что теперь это невозможно. Тогда мистер Каупервуд вышел в канцелярию казначейства и без ведома или согласия мистера Стинера, убедил его главного бухгалтера и секретаря Альберта Стайерса выписать ему чек на шестьдесят тысяч долларов, на который он якобы не имел права. Также было сказано, что мистер Стинер остановил бы платеж, если бы знал об этом. Что за чушь? Как он мог не знать об этом? бухгалтерские книги находились на месте, и он мог все видеть собственными глазами. мистер стайрс первым делом сообщил ему об этом на следующее утро. со своей стороны мистер каупер вот даже не задумывался, так как он имел право получить эти деньги или взыскать их по решению любого суда обладающего юрисдикцией в данной области независимо от своего банкротства. Со стороны мистера Стинера было неразумно говорить, что он бы остановил платеж. Такое утверждение, вероятно, появилось задним числом на следующее утро после разговора с его друзьями из числа политиков. Все это было уловкой или, если хотите, частью ловушки, подстроенной с целью обеспечить республиканскую партию подходящим козлом отпущения. Не более и не менее. «Можете быть уверены, что никто не знал этого лучше, чем люди, которые хотели увидеть мистера Каупервуда на скамье подсудимых». Стеджер сделал паузу и многозначительно посмотрел на Шеннона. «Господа присяжные», — тихо и убежденно заключил он, — «сегодня вечером, когда вы соберетесь подумать об этом в совещательной комнате?» то обнаружите, что обвинения в хищении, в растрате, в причастности к хищению средств, отданных на доверенное хранение, а также в незаконном присвоении и растрате чека на шестьдесят тысяч долларов, которые содержатся в обвинительном акте и представляют собой не более чем ревностную попытку окружного прокурора определить действия моего подзащитного таким образом, чтобы они выглядели как преступление. На самом деле лишь плод возбужденного воображения группы двуличных политиков, которые стремятся защитить собственные тылы за счет мистера Каупервуда, и которым наплевать на все, на честь и по правилам и на все остальное, лишь бы они остались безнаказанными. Они не хотят, чтобы республиканцы Пенсильвании плохо думали о республиканском партийном управлении в этом городе. Они хотят по возможности увести Джорджа Устинера от ответственности и сделать козла отпущения из моего клиента. Это не должно быть сделано. И это не будет сделано. Как честные и разумные люди, вы обязаны не допустить этого. Думаю, что с этой мыслью я могу спокойно вверить решение этого дела на ваше попечение». Стеджер резко отвернулся от скамьи присяжных и вернулся на свое место рядом с Каупервудом, в то время как Шеннон встал. Спокойный, властный, энергичный. Гораздо более молодой, чем его оппонент. В чисто человеческом отношении Шеннон не имел особых возражений против аргументов, приведенных Стеджером в пользу Каупервуда. Равно как не возражал и против того, каким образом Каупервуд зарабатывал деньги. По правде говоря, Шеннон считал, что если бы он оказался на месте Каупервуда, то поступил бы точно так же. Однако он был недавно избранным окружным прокурором. Ему нужно было составить себе репутацию. Кроме того, вышестоящие политические фигуры, судя по всему, были удовлетворены обвинительным приговором для Каупервуда. Поэтому он крепко взялся за перила перед скамьей присяжных и какое-то время испытующе смотрел им в глаза. Потом, сформулировав первые несколько соображений, он начал свою речь. «Итак, господа присяжные заседатели, мне представляется, что если все мы уделим пристальное внимание тому, что здесь произошло сегодня, то без труда придем к определенному выводу. И этот вывод будет вполне убедительным при правильном толковании фактов. Присутствующий здесь ответчик мистер Каупервуд сегодня предстал перед судом по обвинению, которое я уже огласил раньше, а именно в хищении, растрате, причастности к хищению средств, отданных на доверенное хранение, и в незаконном присвоении и растрате конкретной суммы 60 тысяч долларов по чеку, выписанному по распоряжению Фрэнк А. Каупервуд и компания 9 октября 1871 года секретарем городского казначея, обладавшим правом подписи и выданным вышеупомянутому Френку А. Каупервуду, который утверждает, что на тот момент он не только обладал надлежащей платежеспособностью, но также имел ранее приобретенные сертификаты городского займа, которые он в то время или несколько позже должен был разместить на депозите городского амортизационного фонда. И что это было обычной сделкой. А именно, что компания Фрэнк А. Каупервуд и компания в качестве банкиров и брокеров городской администрации покупала бумаги городского займа в интересах города, клала их на депозит, амортизационного фонда и получала должное возмещение. Итак, джентльмены, каковы фактические обстоятельства данного дела? Была ли вышеупомянутая компания Фрэнк А. Каупервуд и компания? Не сама компания, как вам хорошо известно. И как было подтверждено сегодняшними свидетельствами, Был ли вышеупомянутый Фрэнк А. Каупервуд в полном праве получить тот чек, в то время и таким образом, каким он его получил? То есть являлся ли он уполномоченным посредником, действовавшим в интересах города? Или же нет? Был ли он кредитоспособным человеком? действительно ли он думал что собирается обанкротиться и этот чек на шестьдесят тысяч долларов был последней соломинкой за которую он ухватился чтобы спасти свое финансовое положение независимо от того чтобы это не означало в юридическом нравственном или ином смысле Или же он действительно приобрел сертификаты городского займа на указанную сумму в то время и на таких условиях, как было сказано, и просто взял причитавшуюся плату за свои услуги? Намеревался ли он разместить эти сертификаты в городском амортизационном фонде, как он сам сказал, и как он должен был поступить по закону и по справедливости? Или же все-таки нет? Оставались ли его брокерские и посреднические отношения с городским казначеем точно такими же, как раньше, когда он получил тот чек на шестьдесят тысяч долларов? Или же нет? Завершились ли они после разговора за 15 минут, за 2 дня или за 2 недели до того? Не имеет значения. Когда именно, если они завершились надлежащим образом? Или же Нет. Как известно, бизнесмен имеет право в любое время расторгнуть договор, если не был заключен особый контракт и не был оговорен определенный срок действия. Не следует забывать об этом, рассматривая свидетельские показания по данному делу. Мог ли Джордж Устинер знавший или подозревавший, что Фрэнк А. Каупервуд попал в затруднительное финансовое положение и более неспособный должным образом и по справедливости выполнять обязанности, предположительно вытекавшие из этого соглашения, аннулировать их договоренность во время разговора 9 октября 1871 года до того, как был выдан чек на 60 тысяч долларов. Или же нет? Мог ли мистер Фрэнк А. Каупервуд, знавший о том, что он более не является посредником в делах города и городского казначея, а также сознававший свою неплатежеспособность, по утверждению мистера Стинера, он лично признался в этом, и не имевший намерения размещать приобретенные им сертификаты в амортизационном фонде, направиться в канцелярию мистера Стинера? Встретиться с его секретарем, сообщить ему о приобретении ценных бумаг городского займа на шестьдесят тысяч долларов, предложить выписать ему чек на данную сумму, получить требуемое и уйти, так и не возместив городу указанные ценные бумаги в каком-либо виде, форме или манере, а затем, спустя 24 часа, объявить о своей неплатежеспособности» таким образом оказавшись в долгу перед городской казной еще на пятьсот тысяч долларов или же нет каковы факты представленные в этом деле каковы показания свидетелей о чем нам рассказали джордж устинер альберт стайерс президент Дэвисон и сам мистер каупервуд каковы наиболее интересные и тонкие подробности этого дела джентльмены «Вам предстоит решить весьма интересную проблему». Он сделал паузу и посмотрел на присяжных, поправляя манжеты и всем своим видом показывая, что он идет по следу хитрого, изворотливого преступника, который постарался втереться в доверие к почтенным людям, а теперь пытается изобразить себя честным человеком перед достойными и бесхитростными присяжными заседателями. Потом он продолжил. Итак, джентльмены, в чем заключаются факты? Вы сами прекрасно видите, как возникла эта ситуация. Не стоит и говорить, что вы разумные люди. Перед вами два человека. Бывший казначей Филадельфии, присягнувший стоять на страже интересов города и управлять его финансами в лучших интересах горожан. И другой человек – призванный в непростых обстоятельствах для содействия в решении потенциально трудной финансовой проблемы. Между ними было достигнуто частное и негласное материальное взаимопонимание, за которым последовали незаконные сделки, где человек, более искушенный, проницательный и осведомленный в биржевых махинациях, Повел своего партнера обманчиво привлекательными тропами удачных инвестиций через трясину непреднамеренных, но тем не менее преступных деяний, грозивших неудачами, разоблачением и общественным осуждением. Это закономерно привело к тому, что более уязвимый партнер, находившийся в более опасном положении, никто иной, как городской казначей Филадельфии, более не мог осмысленно а тем более мужественно двигаться следом за другим партнером. Теперь вы можете представить зрелище, описанное мистером Стинером, который сегодня давал свидетельские показания. Вы можете представить алчного, кровожадного и безжалостного финансового волка, который стоит над простодушным, съежившимся от страха коммерческим ягненком и обращается к нему, сверкая белозубой ухмылкой. «Если ты не выделишь деньги, которые мне нужны, а сейчас я требую триста тысяч долларов, то тебя отдадут под суд, твои дети окажутся на улице, твоя жена и семья окажутся в нищете, и никто не протянет тебе руку помощи». Вот что сказал мистер Каупервуд по словам мистера Стинера. «Со своей стороны я не сомневаюсь, что все так и было». Мистер Стеджер в весьма сдержанных упоминаниях о своем клиенте описывает его как вежливого, любезного, приятного во всех отношениях делового посредника и брокера, которому практически навязали распоряжение суммой в 500 тысяч долларов под 2,5% годовых, тогда как на третьей улице суды выдаются под залог, а процентная ставка составляет от 10 до 15 в год. Но я, например, не могу в это поверить. Мне кажется странным, что если бы он был таким добрым, любезным и приятным во всех отношениях, простым агентом, выступавшим в роли наемного сотрудника, то он едва ли мог отправиться в офис мистера Стинера за два или три дня до событий с чеком на шестьдесят тысяч долларов и сказать ему «Если сегодня вы не судите мне еще триста тысяч долларов из городской казны, то я стану банкротом, и в таком случае вы отправитесь под суд, а потом вас посадят в тюрьму». Это яствует из показаний мистера Стинера, данных под присягой. Он также сказал, «Меня они не тронут, зато вас арестуют, я всего лишь посредник». «Разве это похоже на любезного, обходительного, благовоспитанного брокера? Или это больше похоже на жесткого, решительного и надменного хозяина положения? На человека, который готов настоять на своем и победить любыми средствами, честными или нечестными?» «Джентльмены, у меня не было отдельных переговоров с мистером Стинером. По моему мнению...» Он не менее, если не более виновен, чем его самоуверенный партнер. Этот скользкий финансист, который с улыбкой явился к нему в овечьей шкуре и объяснил хитроумные способы распоряжения городскими деньгами с выгодой для них обоих. Но когда я слышал, как мистера Каупервуда называли любезным, обходительным и добропорядочным посредником, действовавшим в интересах города, у меня желчь подступала к горлу. «Джентльмены, если вы хотите беспристрастно взглянуть на это дело, вам нужно вернуться в прошлое на 10 или 12 лет и увидеть мистера Джорджа Устинера, каким он был тогда, довольно бедным человеком и новичком в политике, прежде чем этот весьма способный и сообразительный брокер» не подсказал ему средства и способы, с помощью которых можно было с гораздо большей выгодой распоряжаться городскими деньгами. Мистер Стинер тогда был не очень известной персоной, как и мистер Фрэнк А. Каупервуд, когда он обнаружил Стинера недавно избранного на должность городского казначея. «Разве вы не можете представить его, молодого, свежего, хорошо одетого и хитроумного, как лис, когда он явился к Стиннеру со словами «Доверься мне, позволь мне управлять городскими долгами, сужай мне городские деньги под 2,5% или еще меньше?» «Разве вы не слышите, как он это предлагает? Разве вы не видите его?» Когда Джордж Устинер стал городским казначеем, он был бедным человеком. Можно даже сказать, очень бедным, по сравнению с другими. Он имел лишь небольшой бизнес по страхованию недвижимости, который приносил ему, скажем, 2500 долларов в год. Ему приходилось обеспечивать жену и четырех детей, и он не имел ни малейшей склонности к тому, что для него считалось роскошью и комфортом. Затем появляется мистер Каупервуд. Разумеется, по его приглашению, которое, однако, в то время не содержало в себе намерения незаконной прибыли для мистера Стинера, И предлагает грандиозную схему махинации с городским займом к их взаимной выгоде. «Джентльмены, вы сами видели Джорджа у Стинера, который сегодня давал свидетельские показания. Как вы думаете...» «Это он предложил план злоумышленного обогащения вон тому джентльмену, который сидит на скамье?» Он указал на Каупервуда. «Как вы считаете, он похож на человека, способного растолковать этому джентльмену что-либо насчет финансов или удивительных манипуляций, которые последовали далее?» Я спрашиваю вас, выглядит ли он достаточно умным, чтобы придумать те хитрости и уловки, с помощью которых они оба стали такими богатыми и процветающими людьми? В заявлении, сделанном мистером Каупервудом для его кредиторов на момент его банкротства несколько недель назад, указано, что его состояние достигает 1 250 000 долларов. А ведь сейчас ему лишь немногим более 32 лет. Каким было его состояние, когда он впервые вступил в деловые отношения с бывшим городским казначеем? Вы не имеете представления? А я могу сказать. Я рассмотрел этот вопрос около месяца назад, после своего назначения на должность. Немногим более двухсот тысяч долларов, джентльмены. Чуть больше двухсот тысяч долларов. Вот выдержка из архивных документов Дан и компания за тот год. Теперь вы видите, как быстро с тех пор наш Цезарь поднялся к высотам богатства. Вы можете понять, насколько прибыльными для него были эти несколько лет. Но обладал ли Джордж Устинер подобным состоянием к тому времени, когда он был смещен в должности и обвинен в растрате? У меня есть список его пассивов и активов, составленный в то время. Вы сами можете убедиться, джентльмены. Три недели назад стоимость всего его имущества составляла 220 тысяч долларов, и у меня есть основания полагать, что это точная оценка. Как вы думаете, почему состояние мистера Каупервуда прирастало так быстро, а состояние мистера Стинера так медленно? Ведь они были партнерами в этом преступлении. Мистер Стинер сужал мистеру Каупервуду огромные суммы городских денег под 2,5% годовых, тогда как на Третьей улице стоимость денежных займов иногда достигает 16 и 17% годовых. Вам не кажется, что мистер вот хорошо знал, как пользоваться этими дешевыми и легкими деньгами с наибольшей выгодой для себя? Или вам кажется, что он этого не делал? Вы видели его на месте свидетеля, вы слышали его показания. Он был необыкновенно учтивым, он выглядел искренним и невинным. Разумеется, он оказывал всевозможные услуги мистеру Стинеру и его друзьям, но вместе с тем он сколотил миллион долларов примерно за шесть лет и позволил мистеру Стинеру заработать не более 160 тысяч долларов, ибо состояние мистера Стинера во время заключения их партнерской сделки составляло лишь несколько тысяч долларов. Теперь Шеннон перешел к роковой сделке 9 октября 1871 года, когда Каупервуд нанес визит Стинеру и выписал чек на 60 тысяч долларов у Альберта Стайерса. Его презрение к этому поступку, который он изобразил как циничную и преступную сделку, было безграничным. Это было откровенное воровство, и Каупервуд прекрасно знал это, когда обратился за чеком к Стайерсу. «Только представьте себе!» — воскликнул Шеннон, повернувшись и устремив взгляд на Каупервуда, который спокойно и невозмутимо смотрел на него в ответ. «Только подумайте об этом! Подумайте о колоссальной выдержке этого человека и о его беспринципном хитроумии!» Он знал, что ему предстоит банкротство. Он знал об этом после двух дней напряженной работы и тщетной борьбы с судьбоносной катастрофой, нарушившей его коварные планы. Он понимал, что исчерпал все возможные ресурсы, кроме одного – городской казны, и что если он не добьется содействия в этом месте, то ему грозит разорение. Он уже задолжал городской казне пятьсот тысяч долларов. Он уже так долго пользовался городским казначеем как своим послушным орудием и так глубоко запутал его в своих схемах, что последний, создавая ошеломительный размер накопленного долга, не на шутку испугался. Остановило ли это мистера Каупервуда? Ничего подобного. Он угрожающе помахал пальцем перед Каупервудом, и тот раздраженно отвернулся. «Он пускает пыль в глаза ради своей карьеры», — шептал он Стеджеру. «Хотелось бы мне, чтобы ты объяснил это присяжным». «Мне тоже», — с презрительной улыбкой отозвался Стеджер. «К сожалению, я уже сказал свое слово». «Итак», — продолжал Шеннон, снова повернувшись к присяжным. Подумайте о звериной выдержке и колоссальном самообладании человека, который сообщил Альберту Стайрсу, что недавно приобрел новый пакет ценных бумаг городского займа на шестьдесят тысяч долларов и теперь должен получить чек на эту сумму. Действительно ли он приобрел эти бумаги? Кто может сказать? Может ли нормальный человек не заблудиться в лабиринте запутанной бухгалтерской отчетности, которую он вел, и точно определить это? Лучший ответ состоит в том, что если он на самом деле приобрел упомянутые сертификаты, это не имело никакого значения для города, поскольку он не потрудился разместить их в амортизационном фонде, где они должны были находиться. Он и его адвокат утверждают, что он был не обязан это делать до первого числа следующего месяца, хотя закон гласит, что он должен был сделать это немедленно, и ему хорошо известно, что с юридической точки зрения он был обязан так поступить. Он и его адвокат утверждают, что он не знал о своем предстоящем банкротстве, а поэтому и не стоило беспокоиться насчет сертификатов. «Интересно, джентльмены, кто-нибудь из вас и впрямь поверил этому? Приходилось ли ему раньше так быстро обращаться за чеком? Существует ли хотя бы один такой прецедент за всю историю этих злоумышленных сделок? Вы уже понимаете, что нет. Раньше он никогда и ни при каких обстоятельствах не просил лично выписать ему чек в канцелярии городского казначейства». Однако, в данном случае он это сделал. Почему? Почему на этот раз он поступил по-иному? Согласно его собственным показаниям, несколько часов отсрочки так или иначе не имели бы никакой разницы, не так ли? Он мог послать курьера, как это обычно бывало. Почему же теперь все было по-другому? «Я скажу вам, почему». Шеннон внезапно перешел на крик и воздел руки. «Он знал, что является конченным человеком. Он предвидел свое разорение. Он понимал, что последний условно-законный путь к спасению, а именно услуги мистера Стиннера, теперь был закрыт для него». Он понимал, что честным образом и по открытой договоренности больше не сможет получить ни одного доллара из городской казны Филадельфии. Он понимал, что если уйдет без чека, а затем пошлет курьера, встревоженный казначей успеет оповестить своих сотрудников, и тогда он ничего не получит. Вот почему это случилось, джентльмены. Если хотите знать мое мнение. «Теперь, господа присяжные заседатели, я почти закончил свои обвинения в адрес этого замечательного, выдающегося и добродетельного гражданина, которому, по словам его защитника мистера Стеджера, вы не можете вынести обвинительный приговор, не совершив вопиющую несправедливость. Я же лишь могу сказать, что вы кажетесь мне разумными и здравомыслящими людьми». Такими людьми, с которыми я встречался на разных перекрестках жизни, прилежно делающими обычные дела, как и любые достойные американцы. Итак, джентльмены, теперь он говорил очень мягким тоном, если после всего, что вы видели и слышали сегодня, вы по-прежнему считаете, что мистер Фрэнк А. Каупервуд является честным и добропорядочным человеком что он не совершал умышленной и намеренной кражи шестидесяти тысяч долларов из городской казны Филадельфии, что он действительно приобрел сертификаты, о которых шла речь, и собирался поместить их в амортизационный фонд, как он сам говорил, то вам не останется ничего иного, как поскорее отпустить его, чтобы он сегодня же мог вернуться на третью улицу, и приступить к выправлению своего запутанного финансового положения. Это лишь вопрос вашей честности и добросовестности. Немедленно вернуть его в средоточие нашего общества, чтобы причиненная ему несправедливость, о которой упоминал мой оппонент, мистер Стеджер, была бы хотя бы частично возмещена. Если таковы ваши чувства к нему, то вы обязаны надлежащим образом признать его невиновность Не беспокойтесь насчет мистера Джорджа Устинера Его вина подтверждается его собственными показаниями Он признает себя виновным Немного позже его приговорят без суда Но этот человек называет себя честным и достойным членом общества Он утверждает, что не знал о своем предстоящем банкротстве. Он утверждает, что прибегал к угрозам, принуждению и устрашению не потому, что опасался банкротства, но лишь потому, что у него не было времени обратиться за помощью куда-то еще. Как вы думаете, вы в самом деле думаете, что он приобрел те сертификаты для амортизационного фонда на шестьдесят тысяч долларов? И имел полное право получить деньги? Если да, то почему он не положил бумаги в амортизационный фонд? Сейчас их там нет, а шестьдесят тысяч долларов пропали. Кто их получил? Джерардский национальный банк, где он превысил свой кредит на сто тысяч долларов. Получил ли он деньги по чеку и еще сорок тысяч долларов по другим чекам и векселям? Несомненно. И что с того? Как вы полагаете, Джерардский национальный банк мог испытывать к нему благодарность за эту последнюю незначительную услугу, прежде чем он закрыл свою контору? Как вы думаете, эти обстоятельства могут объяснить, а я не утверждаю, что все обстоит именно так, весьма дружелюбные показания президента Дэвисона в отношении мистера Каупервуда? «Так или иначе, президент Дэвисон говорит, что мистер Каупервуд достоин доверия, и его защитник мистер Стеджер говорит то же самое. Вы слышали показания свидетелей, теперь пора их обдумать. Если вы хотите его отпустить, то отпускайте». Он устало махнул рукой. «Решать вам. Я бы не стал этого делать, но я всего лишь въедливый юрист. Один человек – одно дело». «Вы можете рассудить иначе. Это ваше право». Теперь короткий взмах руки его был почти презрительным. «Но как бы то ни было, я закончил и благодарю за внимание. Решение за вами, джентльмены». Он отвернулся с величественным видом, и присяжные зашевелились на скамье, как и зрители в зале суда. Было уже довольно темно, и по периметру зала горели мерцающие газовые рожки. Судья устало пошуршал бумагами на столе и, повернувшись к присяжным, зачитал традиционное напутствие, после чего они гуськом потянулись в совещательную комнату. Каупервуд повернулся к отцу, который подошел к нему в быстро пустеющем зале суда. «Скоро мы все узнаем», — сказал он. «Да», — немного устало отозвался Каупервуд-старший. «Надеюсь, все закончится нормально. Недавно я видел, как Батлер вышел отсюда». «Правда?» — спросил Каупервуд, для которого это представляло особый интерес. «Да», — ответил его отец. «Он только что ушел». «Значит», — подумал Каупервуд, — Батлер в достаточной мере интересовался его участью, чтобы прийти сюда и посмотреть на происходящее. Шеннон был его орудием. Судья Пейдерсон в определенном смысле был его представителем. Сам Каупервуд мог нанести ему поражение в том, что касалось его дочери. Но не так легко было одержать победу здесь, если присяжные по какой-то причине не проникнутся сочувствием к нему. Они могут признать его вину, и тогда судья Пейдерсон с одобрения Баттлера вынесет ему обвинительный приговор и назначит максимальный срок. Это будет далеко неприятно, целых пять лет. Он немного похолодел при мысли об этом, но не имело смысла беспокоиться о том, чего еще не произошло. Стеджер, подошедший к нему, сообщил о том, что срок действия его поручительства истек в тот момент, когда присяжные вышли из зала, и теперь он находится под надзором шерифа, которого он знал, некоего Эдлия Джасперса. Он добавил, что если присяжные не оправдают Каупервуда, ему придется находиться под надзором шерифа до тех пор, пока не будет получено свидетельство обоснованного сомнения. «Это займет не более пяти дней, Фрэнк», — сказал Стеджер. «Но Джасперс не такой уж плохой и вполне разумный человек. Разумеется, если нам повезет, тебе не придется приходить к нему. Тем не менее, сейчас тебе придется уйти с судебным приставом. Потом, если все закончится хорошо, мы отправимся домой. Скажем так, я хочу выиграть это дело», — добавил он. «Хочу посмеяться над ними и видеть, как ты сделаешь то же самое. Я считаю, что к тебе отнеслись чертовски несправедливо, и ясно дам понять это. Если они решат обратиться против тебя, то я смогу опровергнуть этот вердикт по дюжине оснований». Вместе с Каупер Вудом и его отцом они вышли в сопровождении помощника шерифа Эдди Сондерса, который исполнял его обязанности. Они оказались в маленькой комнате под названием «Помещение для арестантов» в задней части суда, где томились все обвиняемые, чья свобода или неволя оставались на усмотрении присяжных и до их возвращения. Это была унылая квадратная комната с высоким потолком, с окном, выходившим на Честнод-стрит, и со второй дверью, ведущей куда-то. Никто не имел представления, куда именно». Помещение было обшарпанным, с потертыми деревянными половицами и тяжелыми деревянными скамьями вдоль стен, без каких-либо картин или украшений. В центре потолка висела простая газовая лампа с двумя рожками. Комната была пронизана той особо затхлой и едкой вонью, которая сопровождает человеческие отбросы равновиновные и невиновные, которые время от времени сидели или стояли здесь, терпеливо ожидая участи, предопределенной неразборчивым мнением судьбы. Разумеется, Каупервуд испытывал отвращение, но его властность и самоуверенность позволяли не показывать этого. Всю жизнь он старался выглядеть безупречно и придирчиво относился к своей внешности. Стеджер, стоявший рядом с ним, отпускал успокаивающие, уточняющие и почти извиняющиеся замечания. Выглядит не так приятно, как могло бы, но ты можешь ненадолго задержаться здесь. Полагаю, присяжные не потратят много времени на совещание. Это может оказаться бесполезно, ответил Каупервуд и подошел к окну. Что будет, то будет. Его отец горестно поморщился. Если предположить, что Френку предстоит долгое заключение, как он вынесет такую обстановку? О, Господи! Он вздрогнул всем телом и впервые за долгое время вознес безмолвную молитву.